Глава девятая «Здравствуйте, Николай Иванович! Как дела, как здоровье близких?» Зайдя к нему в мастерскую, здороваюсь с Гольтиковым. К нему я заехал сразу после Добрынина. После взаимных любезностей перешли к делу. Первая рассмотрел шампура, признал их вполне подходящими. Попросил подумать о ручках, которые бы не нагревались и не горели. А эти четыре забрал с собой. Гегели еще не пошили. Бур для лунок получился почему-то с разной длиной лопастей. Расстояние в накрутке. Отчего он казался кривой. У меня появились сомнения. Как он бурить будет? Плюс не установлены ножи. Как так получилось, Николай Иванович? С изумлением рассматриваю я уродца. Да, когда полосу делали, была прямая. А вот когда крутить и приваривать стали... «Ее и повело. Не сразу и заметили. Я решил уже ничего не делать, а дождаться вас». Немного виновато объяснил купец. «Ну что же, может и правильно. Пытаюсь наметить, где подрезать, а где и подогнуть. Понимаю, что с обычным метром это крайне неудобно. Не хватает и двух самых обычных вещей. Карандаша и штангенциркуля». Вот если карандаш еще можно хоть как-то заменить угольком или мелом, хоть и неудобно, а вот без штангенциркуля совсем плохо. А наладьте вы, Николай Иванович, выпуск вот такого измерительного инструмента. Беру у него лист бумаги и начинаю чертить. С бумагой приходится обходиться крайне осторожно, дорогая зараза. Потом потратил еще полчаса на объяснение. Сейчас что-то подобное было только из дерева, и то большой дефицит. Если я на себя уформлю привилегию, как вы на это посмотрите, Дмитрий Иванович? Почесал борду купец. Он сразу сообразил, что хоть и из металла инструмент и будет дорогой, но в туле уж точно будет пользоваться спросом. «На тысячу рублей ассигнациями товара в вашей мастерской и партию мне!» Даю ответ. «Ну, зачем вам партия такого дорогого инструмента? Да и мне будет это накладно. Давайте остановимся на пяти штуках!» Чуть подумав, ответил купец. «На семи!» Прикинул я в уме, что Мальцев тоже захочет себе пару экземпляров. И договорились. Мы пожали друг другу руки в знак согласия. Хотя видаков и не было при нашем согласии, но в данный момент я не боялся. Обманывать меня Гольтиков точно не будет. И не потому, что купцы были уж такие честные. Разные, как и у нас, как и везде. Для него это была не та сумма, чтобы ссориться со мной. Да и сам Николай Иванович был довольно порядочным человеком, но и выгоду свою никогда не упускал говорили посещение его брата на следующей неделе. До Стефана сегодня я уже не доберусь. Дома меня уже ждал учитель французского Гаврилов Сергей Иванович. Сорокалетний обедневший дворянин, поэтому и вынужденный подрабатывать. Его угощал Федор настоем трав и печеньем, которое недавно научилась петь Мария. Затягивать я не стал и честно два часа разучивал буквы и заучивал некоторые слова, картавя язык и произнося носом звуки. Произносил я их специально громко и тщательно записывая. Фёдор с Марией находились в прихожей и все слышали. Это я им так повелел. Смотришь и чему-то да научиться. Нехватка людей сказывалась на моих планах все больше и больше. Поэтому я решил схитрить и параллельно пытался обучить их хоть чему-нибудь. Проводив Гаврилова, сел обедать, а вернее ужинать. Или все вместе. До конца так и не успел, ко мне пожаловали гости. Шварц со своим подручным Савельевым. Э -э, проходите, пожалуйста». Но никак я не ожидал такого визита. Что опять случилось? «Удивлены, но ну и правильно». Не только вам, Дмитрий Иванович, шутить и другим проблемы подкидывать. Вот и я решил, что справедливо будет некоторыми и с вами поделиться. Улыбается несколько ехидно Шварц. — Делитесь! — обреченно вздохнул я, уже понимая, что меня пытаются использовать в деле с душком. Ваш заочный знакомый Качуков собрался в дорогу. «Подготовлено два скоростных немецких дилижанса и четверка быстрых лошадей к каждому. Сейчас они находятся в имени Калагривой и, похоже, что завтра отправятся в путь и уставился на меня. И вы что, намекаете, чтобы я отправился за ними все выяснить?» «Через несколько секунд произнес я». Перед этим мы пристально смотрим друг другу в глаза. Не намекаю, а прямо говорю, спокойно произнес полковник, как будто это надо съездить в соседний магазин за водкой. А ваши люди удивляюсь я. Да не могу я вам дать никого, кроме разве что Савельева. Нет свободных людей разводит он руками. Что-то вы темните, Сергей Павлович. — Наверное, там чьи-то очень большие интересы, и вы не хотите подставлять своих людей, — доходит до меня. — И это тоже. — Да и денег у меня нет на это преследование, — немного смутился он. — Великолепно! Еще все это и за мой счет! — Дела! — крайне удивлен я. «Но кто-то же должен и об отечестве думать! Почему не вы? Вы же так красиво передо мной об этом рассуждали!» И уставился на меня, мол, что я на такое обвинение отвечу. «Вот так вот, за мой же длинный язык меня и наказывают. Это тебе не двадцать первый век, что хочешь, то и мели, и особых последствий не будет. Тут все по-другому». — Дворянину сто раз надо подумать, прежде чем к чему-то призывать или давать конкретные обещания таким же, как он. — Но у меня и оружия толком нет. Лошадей тоже нет. Да и другого снаряжения для долгой дороги никакого. Развожу руками. — Ага. Буду я вам еще своими ценными образцами воевать для вас. — Давайте деньги. Лошадей вам Савельев доставит от Гартунга. У нас с ним договоренность. Без всяких обивников, отвечает Шварц. «А как же это будет?» Растерялся я. Ишь, как у него все быстро и продуманно. «Сейчас там двое моих людей наблюдают за имением. Раньше пяти утра они вряд ли оттуда отъедут. Темно. И видит, что я все еще не могу прийти в себя от такого, продолжает. «Помните, вы мне бумаги приносили?» Так вот есть у меня подозрение, что похожие везут за границу. Понимаете, чем это может грозить?» Окончательно запутывает меня в своей сети полковник. «Вы же говорили, что нет людей!» Удивляюсь несоответствию. «Нет, они не воины. Вы сами увидите!» Улыбается Шварц. «А как же мой дом?» «Еще не хочу сдаваться...» Цепляюсь за любую мелочь. Да и не мелочь это. Бросать все дела и куда-то мчаться. То еще занятие. — Присмотрим, — отвечает полковник. — Лихо закручен сюжет. Шекспир отдыхает. Только и вымолвил я. — Простите, при чем тут Шекспир? У нас тут не сцена. Удивляется Шварц моему ответу. Мне только остается, что крутить головой и махать рукой. Так вот, надо проследить, куда и к кому едет Кочуков. Желательно узнать, что же он такого везет. Откуда у него бумаги на проезд? Ни мы, ни полиция их не выдавали, это я уже выяснил. Далеко, я думаю, он тоже не поедет. Так, на пару дней от Москвы. Но это точно неизвестно. — Его желательно не трогать, а вот кому он передаст бумаги, можно, — наставляет меня полковник на задание. — Вы меня ни с кем не перепутали? — удивляюсь поставленной задачи. — Вы дворянин и патриот России, и должны все сделать для ее защиты. Получаю ответ. Савельев чуть по стойке смирно от такого не встал. — Он что, это серьезно? Он хоть понимает, что сейчас говорит и на что меня посылает? Или наоборот, слишком хорошо понимает? Дураков в жандармерии точно не держали. Да еще в таких чинах. Я надеюсь на преференции от вашей службы. И что на мои трофеи ваша служба претендовать не будет? Вздыхаю от неизбежного. — Да прикалывался. Вот и получай русскую народную сказку. Пойти туда, не зная куда. — Вообще, куда я лезу? — Мне что, слава трех мушкетеров спать не дает? — Ну, скорее да, чем нет. Заела обыденности текучка, в которой я тону, решая кучу проблем. Если в прошлой жизни я ничего толкового не сделал, даже вспомнить не о чем то хоть, может, в этой повезет. Все мои потуги подтолкнуть корабль экономики по большей части для такой страны, как Россия, мизер. Тут нужна общегосударственная программа с серьезными финансовыми тратами. Но в этом как раз не заинтересованы помещики. И чиновники всячески этому сопротивляются. Да те же тульские купцы не стремятся. Да и не умеют управлять фабриками и заводами. Ну, в основном. Впрочем, как и я сам не умею. Им хватает и своих мастерских, позволяющих очень даже неплохо жить по их понятиям. Хотя они уже и почувствовали угрозу из-за границы, но полностью ее еще не осознали. Поэтому я, наверное, и ищу адреналина, не задумываясь о последствиях. А может, я какой-то неправильный попаданец? Все у меня шиворот на выворот. Бросаясь из одной крайности в другую, хватаюсь за все и ничего не довожу до ума. А деньги у меня вообще не задерживаются. Из всего этого делаю вывод, что не я управляю обстоятельствами, а они мной. «Преференции это можно!» — опять улыбается полковник. «Но остальное желательно действовать в пределах законов империи». Особенно с дворянами. А то потом проблем не оберемся. Вот уж и нет. Что с бою взято, то свято. Но это уж чересчур. Себя и своих людей я подставлять за чьи-то интересы не буду. Как и зазря рисковать. Нашел дурака. Ну если с бою, а не грабеж, тогда да. Не очень уверенно согласился Шварц. Ага. А иначе сдай государству. Большие дяди лучше тебя распределяться материальными ценностями. Авантюра. Чистой воды авантюра. Только колье королевы для полного антуража не хватает. Или ее самой. Ладно. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Считаю. Я Кулик, Ремезы, Фатей, Савельев и попробуем Петра Окунева забрать. «Итого надо семь лошадей. Плюс хозяйскую лошадь, раз появилась такая возможность». «А сколько стоят у него лошади для вас, Сергей Павлович?» Задаю вопрос, который меня беспокоит. «Сто-сто двадцать рублей ассигнациями, наверное», — неуверенно отвечает полковник. «А хозяйская?» «Ох уж мне эта неуверенность! А то я не знаю, как генералы всегда и во все времена». Наживались на государственных поставках. Шестьдесят, 80 Это уже Савельев подсказывает полковнику в виде его затруднения. Нифига себе договоренность. Сплошное разорение. Передаю Кулику тысячу рублей и отправляю вместе с Савельевым. Надо действовать быстро. В помощь им отрядил Иванюшу. Они уезжают на воске Шварца. Перед этим он оттуда достал два ружья, мешочек с пулями и деревянный молоток. «Это все, что могу». «И не прибедняйтесь, Дмитрий Иванович, я же знаю, что вы оружие от немцев получили», — поправляет костюм полковник. «И почему вы решили, что я соглашусь?» — спрашиваю с хмурым видом. «Как мне все это не нравится? Кто бы знал!» «Вот чувствую» что такая х закрутится, что потом всей Тулой не разгребем. «Предчувствие!» — дает неожиданный ответ Шварц. «Вот врет же, как сивый Мерин! Скорее, деньги на такую операцию уже попили или меж собой. Или извечная подковерная война кланов и спецслужб. С другой стороны, а мне не все ли равно? Косвенно или прямо...» Меня уже в нее втянули по самые уши. Вернее, я сам влез со своими технологическими новинками, которые стали приносить нехилые деньги. Я хоть и стараюсь, чтобы это выглядело как работа других людей, но сопоставить факты будет несложно. А если бумаги обо мне действительно попадут за границу? Долго ли я проживу? — Не чужие, так свои же, за забугорное бабло и указания меня и убьют. Или отравят, что скорее всего. — Ничего ты от вас не скроешь и не утаишь! — пробурчал я, беря у него ружья и проверяя их целостность. — Служба такая! — улыбается полковник, понимая, что сумел меня уговорить без лишних хлопот для себя. — Дома уже внимательно осматриваю ружья. Ствол восьмигранный, канал ствола с восьмию полукруглыми нарезами. Затравочное отверстие просверлено. Прицельное приспособление состоят из железной мушки в форме четверти круга, низкой вертикальной планки и поперечной риски на основании. На нижней грани закреплено железное ушко, в дульной части прилив с неглубоким винтовым отверстием. Замок без предохранителя курка, крючка собачки. На замочной доске надпись «Тула» и год изготовления штуцера, 1778 Ложа кленовая, с цивьем во всю длину ствола и прикладом со щеткой и гнездом для оружейной принадлежности. Ложа окрашена в черный цвет. «Ягерский штуцер!» – прокомментировал Шварц. «С отдачей!» Казенное имущество, как никак. Калибр как у охотничего ружья, по двадцать миллиметров. Прикинул вес приличный, около пяти килограммов. Шомпол железный. Ну не знаю, не вызывает у меня такая конструкция доверия и все тут. Слишком много во мне стереотипов двадцать первого века. Но как говорят, даренному коню в зубы. Стоп. Какого черта я время теряю? Ведь знаю пословицу. Собираешься в лес на день, продуктов бери на неделю. Куда это можно на хороших дилижансах ехать? Да еще на колесах, когда вокруг все на санях ездят. Явно путь не близкий. Или я сам себя накручиваю? Нет, лучше подстрахуюсь. Слишком воспоминания свежие. «Мой балок хорошо бы взять. Я помню, как он нас выручил. Но он слишком медленный. Значит, тоже надо. И ничего не подходит, кроме похожего дилижанца. «А я могу взять дилижанс в прокат?» Резко кладу штуцер на стол и смотрю на Шварца. «Не знаю. А вы что, думаете, он все же далеко поедет?» высказывает сомнение Шварц. «Да кто его знает, куда его нелегкое занесет! Но мне тоже нужен дилижанс!» — говорю категорично. Уже вечер, еще немного, и станет темно. Захватив Леонида, мы отправляемся к Андреевым на Киевскую улицу. «Пришлось идти пешком, так как Саву я уже отпустил домой». Тут-то идти совсем недалеко, но в своей шубе, подаренной Мальцевым, я запарился. Придется опять Федора грабить на куртку. «Михаил, нам нужен дилижанс!» Насел на одного из владельцев дома, а также занимающимся крупным извозом Андреева. Понятно, что не сам Андреев лично управляет дилижансами. Мужику лет чуть больше тридцати. В глаза сразу бросаются пышные черные усы, спускающиеся до подбородка. Под ними большой бант, или как он там называется, темно-бордового цвета. Волосы у мужика черные, редкие, зачесанные слева направо. Он одет в темный костюм, который виден из щегольского редингота, темно-коричневого пальто, небрежно накинутого на плечи. Как-то раньше я на такие пальто внимания не обращал, считая их форменной одеждой бедных студентов и устаревшей модой. Оказывается, ошибся, еще носят. Мещанское сословие по положению стояло ниже купеческого. Именно мещанам принадлежала большая часть городского недвижимого имущества в Туле, будучи основными плательщиками налогов и податей. Мещани наряду с купцами относились к категории правильных городских обывателей. Звание мещанина было наследственным. Записаться в мещане мог любой городской житель, который имел в городе недвижимую собственность, занимался торговлей или ремеслом, платил подати и исполнял общественные службы. Исключить мещанина из сословия мог только суд или мещанское общество. Мещанин платил подушную подать, внутренние городские сборы, отбывал рекрутскую повинность. Мещане имели право корпоративного объединения и сословного мещанского самоуправления, которое реализовывалось через мещанские управы. Для них существовал отдельный мещанский суд. Мещане города объединялись в мещанское общество. Принадлежность к мещанству оформлялась записью в городской обывательской книге, то есть всякий мещанин был приписан к определенному городу. Покинуть на время населенный пункт своего проживания мещанин мог только по временному паспорту, перейти в другой с разрешения властей, которое, впрочем, обычно давалось. Между мещанством и купечеством. Всегда существовала тесная связь. Разбогатевшие и развившие свое предприятие мещане переходили в купечество, обедневшие купцы – в мещанство. Так что так просто наехать на Андреева не получится. Придется договариваться. «Насколько по времени?» – ничуть не испугался нас мещанин Андреев. «Не знаем, влезаю я. Не хочу банально грабить мужика». «Еще неизвестно, как все повернется». «А как же я возницам распоряжения давать буду?» – удивился он. «Возницы нам не нужны!» – опять вмешиваюсь. «Тогда могу только продать. По-другому и не просите. Вот только недавно приобрел. Новый!» – ответил Михаил. «Почувствовал, зараза, что может и неплохо заработать!» Чёрт, вот так у меня всегда галопом по Европам. Только чуть заработаю, и тут же находятся непременно крайне нужные и крайне срочные дела. И куда я потом с этим дилижанцем контору проката открывать? Или регулярные перевозки Тула-Москва? А жрут эти лошади, как слоны. Ох-ох-ох. Идём смотреть и даже покраска у него дурацкая. Сверху на треть корпуса зеленая, потом на треть светло-синяя раскраска, а остальной низ все в желтой раскраске. Шапито недоделанные. В корпусе по три мутных небольших стекла с каждой стороны, сзади и на крыше место для багажа. Задние колеса большие, наверное, метр в диаметре или даже чуть больше. Передние наполовину меньше. И те, и другие тоже выкрашены дурацкой желтой краской. Впереди козлы для двух человек без козырька. Под ними поворотное колесо. Специальная наклонная панель прикрывает механизм и дает упор для ног кучеру. Справа торчит ручка тормоза. Рессоры имеются, но почему-то перевернуты вверх ногами. Помню мой печальный опыт посчитал слабыми а кони ясно леонид посмотри все равно я не сильно в них разбираюсь и сколько вы хотите четыре тысячи пятьсот ассигнациями не моргнув глазом выдал андреев сколько сколько не выдержал я михаил боюсь что ты из стулы никогда не выйдешь смотрит на него пристально шварц «Да такой в Москве за три с половиной свободно купить можно!» «Нет, такой за 3500 рублей не купишь!» Не соглашается владелец и крутит головой, как сова. Что-то я не понял. Или Шварц слишком порядочный и это хорошо, или Андреев за собой какую-то мощную поддержку имеет, что вообще не испугался. Немного поторговавшись из-за отсутствия времени, Сговорился за четыре триста и пять мешков хорошего овца. Я, конечно, цен на дилижанцы не знаю, да и Шварц, я думаю, тоже. Но мне кажется, за четыре тысячи такой в Москве купить явно можно. Отдаю часть суммы. Остальное дома. Передаю 1500 рублями. Вот никак я не думал о покупке, хотя случайно лишку и захватил. А как же остальное? удивляется Андреев. «Или сейчас, если поедете со мной. Или завтра у моего управляющего», начал я. «Нет, лучше сейчас», замахал руками владелец, явно испугался, что может и не получить остальное. «Конями Леонид остался доволен. Возвращаемся на дилижансе. Внутри места намного больше, чем в других, на которых я раньше ездил». Это уже больше на нормальное средство передвижения похоже. Модернизировать, перекрасить, и можно ездить нормально. Я, Шварц и Михаил внутри, рядом с мешками с овцом. Леонид на козлах с кучером, второй кучер на левой задней лошади. После того, как рассчитался, у меня опять кризис с финансами. Уже в который раз... Четыре тысячи я получу только после приезда тульского каравана из Лейпцига. Оставлю дома сотню на хозяйство на всякий пожарный случай. Три сотни с собой. Начался сбор. Первым делом я облегчил дилижанс как только можно. Поснимал все лишнее, на мой взгляд, даже два фонаря для свечей. Вместо сиденья мешки с овсом. И свой надувной матрасик. Чему удивился Шварц? Как же вы так? Все ему интересно. Явно же не первый раз такое видит. А вот так. Ох, чувствую, нахлебаемся мы с вашей поездкой, вздыхаю я. С нашей поездкой. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Вы удачливый, успокаивает меня полковник. И я хочу привлечь полицейского, Петра Окунева. Надеюсь, вы договоритесь с его командиром?» Смотрю пристально на полковника, получаю какой-то непонятный жест, который можно растолковывать двояко. «Оказалось, что у меня действительно многого не хватает для путешествия. А учитывая, что придется следить и неизвестно куда ехать, то вообще мало что есть». Под моим руководством положили полмешка риса и треть мешка гречки. Гречка и тут после риса самая дорогая крупа. Три с полтиной за пуд. Лапшу. Пожалел, что нет тушенки. Кстати, а почему нет? Автоклав же свободно можно сделать. Манометры и термометры есть, и их должны привезти. Надо по приезду заняться этим вопросом. Пришлось положить замерзшего мяса и сала в бочонок. Положили маленькую печку и жаровницу от Мальцева. Так до них раньше руки и не дошли. Уложил канистру двухлитровую с бензином и пятилитровую с керосином. Положил последние квадратные бутылки из зеленого стекла с водкой. Стеклянные бутылки стоили достаточно дорого. Хоть мне с этим и повезло но тару придется вести назад возникла проблема с питьевой водой не в чем вести это тут снег а если он на варшаву рванет тфу тфу тогда как расстроился и разозлился на себя что опять ни к чему серьезному не готов взял ручку с металлическим пером чем вызвал интерес шульца и стал сокращенно записывать недостающее Сразу образовались рюкзак, солдатские котелки, фляга и многое другое. — А на каком языке это вы, Дмитрий Иванович, пишете? — заглядывает он через плечо. — Вот же нелегкое. Да когда же кулик с Савельевым приедут? Пусть домой отправляется, недремлющее око государева. И так оружие все не достаю, а не дай бог его забыть. На своем. И только для себя. Чтобы никто не догадался, ухмыляюсь. А перо вы где такое взяли? Я бы тоже от такого не отказался. Пытается рассмотреть и запомнить мои пишущие приспособления. Вот по приезду что-нибудь и придумаем. Даю неопределенный ответ. А это что? Смотрит на загружаемые раскладушки. Он вообще по магазинам ходит или нет? или только своей работой живет, а туда только экономкой или жена ходят. Дарю. Я думаю, вам пригодится. Особенно, если на работе задержитесь. Ничего, от минус одной я не обеднею. Выхожу в коридор, зову Марию с Лизой и даю ему указание заняться полковником. Пусть ему самовар поставят, печеньем угощают и другое и так далее» гришу послал за саввой и петром с наказом не брать лошадь с санями а захватить сменную одежду и бурдюки для воды сам пока принялся писать письма и записки потом их федор развезет самое тяжелое получилось мальцеву сильно извинялся что я его подвел позвал авдея и подробно все объяснил что по приезду сразу в москву приеду Описал на всякий случай автоклав с давлением в 2-3 атмосферы при температуре в 120-130 градусов. Простеклянные банки и крышки с железной проволокой и веревочками, пропитанные воском вместо уплотнителя. А также попросил сделать спиртовки и для чего. А то заваривать кофе на печке неудобно. Да и идти на кухню надо. Да и так несколько штук пригодятся. Наконец, прибыли посыльные с лошадьми. Порадовало то, что были они под седлом, но с условием, что седла потом надо вернуть. Потратили 750 рублей. Зря я так грешил на Гартунга. Их троих я сразу уложил спать. Есть кому о животных позаботиться. Поставили раскладушки в коридоре для Савы с Петром. Потом вспомнил, что с нами едет Савельев. Поэтому стал заряжать оружие. Решил только не брать винтовку Дрейза. Пусть лежит. Пожалел слишком ценный экземпляр.